Вадим Панов. Запах страха. Фантастический роман. Москва. Эксмо. 2008 год. Сериал «Тайный город». Пролог. Москва. Бицевский парк. За два года до описываемых событий. Гулять по московским паркам Карина любила с детства. Именно по паркам, а не тенистым скверам в уютных двориках,